Глава восьмая. Дознание. В обширном кабинете красного дерева с широкими софьяновыми диванами и громадным письменным столом был полумрак. В глубине кабинета в вольтеровском кресле сидел пожилой господин с седыми длинными баками, побритым подбородком, густыми седыми нависшими бровями и блестящими, как у юноши, глазами. Господин вертел на пальце золотое пенсне. На нем был вицмундир с двумя звездами на груди. На почтительном расстоянии от него стоял ни жив, ни мертв молодой человек с опущенными по швам руками. «Ну, Сыванов, как вы исполнили свое испытание? Я поручил вам в виде экзамена ваших способностей узнать, кто живет в квартире «22» на Большой Морской улице, дом 32. Собрать об этом жильце точные сведения, узнать образ его жизни, средства и знакомства. Я дал вам три дня сроку и предупредил, чтобы об этом дознании не знала ничего ни одна живая душа. Теперь я жду вашего рапорта. Трое суток истекли час тому назад. «Ваше превосходительство, в квартире этой проживает молоденькая девушка, красивая, как ангел, кроткая, как голубица. Она дочь бедных родителей и покинула дом. Живет она роскошно, средство доставляет ей какой-то плюгавый старикашка с обезьяньей физиономией». «Довольно о нем», — перебил начальник сыскной полиции Дмитрий Иванович Густерин. «Дальше». Словом особо это живет на содержании, но обставляет приемы содержателя такой таинственностью и скромностью, что никто ничего не подозревает и считает старикашку ее отцом, дядею или вообще родственником. Благодарю вас, Иванов. Вы выдержали экзамен блестяще. Я назначаю вас надзирателем старшего оклада. Если прикажете ваше превосходительство, я выслежу и доложу вам, кто этот старикашка, содержатель красавицы девушки. — Ох, нет, не надо, не надо, забудьте об этом поручении, — поспешил сказать Густерин. В этот момент дверь тихонько приоткрылась, и вошедший курьер доложил. — Степанов и Павлов желают лично видеть ваше превосходительство. — Кто такие? — По-видимому, из купечества, чисто одеты. — Проси, а вы, Иванов, останьтесь, может быть, для вас сейчас будет поручение. На ловца, видно, и зверь бежит. Курьер скрылся и через минуту впустил наших знакомых. Впереди шел Павлов. Он имел серьезный таинственный вид и, не разглядев никого в темноте, нерешительно остановился на пороге. Иванов стоял около портьеры внутренней двери, так что даже привычным взглядом его нельзя было бы скоро заметить. «Я к вашим услугам!» Поднялся начальник сыскной полиции и, делая легкий поклон головой, перешел к письменному столу. Павлов и Степанов низко поклонились. «Садитесь!» — указал Дмитрий Иванович рукой на пустые кресла около письменного стола и прибавил, вынимая часы. «Я в вашем распоряжении 12 минут». «Ваше превосходительство!» — начал Павлов. «Мы имеем очень важное дело!» «Ну, для важного дела срока не полагается. Не угодно ли вам начинать?» «Вашему превосходительству, быть может, известен богатый кожевенный заводчик петухов за заставой». «Знаю, он прошлой осенью выдал свою дочь за какого-то трактирщика». «За Куликова, временного купца из Орловских Мещан. Вот об этом-то Куликове мы и пришли сделать заявление». Густерин сделал недовольную гримасу. «Что же, семейное дело?» — Нет, ваше превосходительство, мы имеем очень веские данные предполагать, что это вовсе не настоящий Куликов, а какой-то беглый каторжник, скрывающийся под именем Куликова. Это какой-то макарка душегуб. Густерин вздрогнул, перегнулся через письменный стол и, уставив глаза на Павлова, приложил левую руку к уху и весь обратился вслух. — Говорите, говорите, какие у вас есть данные? Павлов начал. Он подробно изложил появление Куликова за заставой, его сватовство за Ганей, их решение со Степановым ехать в Орел и наводить справки и, наконец, свое свидание с чиновниками Орловской-Мещанской управы и настоящим Куликовым. Густерин слушал, затаив дыхание, и когда Павлов кончил, начал тереть лоб, припоминая что-то. Он надавил одну из пуговок электрических звонков размещенных около письменного стола, и через минуту явился плотный низенького роста господин в синих очках. «Александр Иванович, потрудитесь сейчас навести справки в делах прошлых лет о Макарке Душегубе. Эта кличка принадлежала беглому каторжнику, скрывавшемуся в Вяземской лавре. Затем справьтесь, мне помнится фамилия Куликова, недавно у нас фигурировала. Служаюсь господин в очках скрылся. «Скажите, пожалуйста», – обратился начальник сыскной полиции к Степанову, – «какую, собственно, вы роль играете во всем этом деле? Почему вы собирали справки, принимали такое живое участие в судьбе дочери Петухова? Мне для дознания необходимо все это знать». «Я, ваше превосходительство, прослужил 25 лет на заводе Петухова. Я выненчил, можно сказать, на своих руках эту девушку». «А вы?» Обратился Густерин к Павлову. Тот замялся и несколько сконфузился. «Вы должны мне говорить все искренне, иначе я не могу вам помочь». «Извольте, мы были когда-то братья по вере с Петуховым, или лучше сказать, Петухов с моим отцом. Потом Петухов перешел в единоверие, а я, после смерти отца, сделался начетчиком нашего филипповского согласия». Дочь Петухова, которую я часто встречал раньше, очень мне нравилась, и я мечтал перейти также в единоверие, заслужить ее взаимность, а там. Но Куликов опередил меня: Я опоздал с предложением и опоздал со своими справками. Что делать? Мне вечно суждено опаздывать в таких случаях, и я примирился уже со своим положением, выбросил из головы пустое и опять погрузился всецело в свои книги, рукописи и предания святых отцов. Я забыл было о Гане, но вот Степанов явился ко мне и рассказывает, что Куликов истязает, мучает свою несчастную жену. Все соседи, местные коммерсанты, видят это и относятся с полным равнодушием к судьбе молодой женщины. Они жмут руку палача, водят с ним дружбу, компанию, делят хлеб-соль. Мне, знающему гораздо больше их и посвятившему свою жизнь делам милосердия, постыдно было бы не помочь. Не правда ли? Простите, господин Павлов, за нескромный вопрос. Дочь Петухова не знала о ваших намерениях. Вы не объяснились ей в любви? Не замечали каких-либо чувств с ее стороны? О, ваше превосходительство, я первый раз говорю сам об этих чувствах. «Не только Ганя, но, кажется, я сам себе еще не признавался в этих чувствах. Ганя и не подозревает». «Еще вопрос. Эти чувства потухли в вас или вы по-прежнему интересуетесь дочерью Петухова?» «Что вы, ваше превосходительство, разве я могу интересоваться чужими женами? Для меня она страдающая женщина». «Теперь мне ясно, но почему же вы тот час по возвращении из Орла не пришли ко мне с этими сведениями?» Степанов искал случая повидаться с Ганей, а между тем его уволили с завода. Я ничего не знал, думал, они живут счастливо. Да и с какой же стати мне расстраивать чужие семьи? Бог с ними. А теперь, когда злодей хочет в гроб заколотить неповинную Ганю, я не смею молчать, я на все готов. Вы будете согласны поехать опять в Орел с нашим агентом? «Не только в Орел! В Сибирь, на Сахалин! Куда прикажете ваше превосходительство?» – воодушевленно произнес Павлов. «Вот видите, – заметил Густерин, – вы уже и не искренни. Сейчас сказали, что не питаете к дочери Петухова никаких чувств, а оказывается, готовы для нее на Сахалин идти. Неужели по христианскому долгу вы готовы за всякого идти в огонь и воду?» Павлов ничего не ответил и перебирал в руках свой картуз. В кабинет возвратился чиновник в очках. Вот дело в трех томах об арестанте именующим себя Макаркаю Душегубом. Положите, мы его после разберем с вами. А Куликове нашли что-нибудь? Куликов Иван Степанович, содержатель красного кабачка за заставою, привлекался два раза к следствию, но оба раза в качестве свидетеля, и оба раза почти одновременно, в сентябре прошлого года. Во-первых, по делу о притоне воров, накрытом на черной половине его трактира. И, во-вторых, по делу Коркиной, которая осозналась в убийстве своего первого мужа. Достойно удивления, что, по словам Коркиной, сговор об убийстве ее мужа приведен в исполнение Макаркой душегубом, а Куликов запугивал ее этим. Поведение Куликова в камере следователя признано самим следователем странным. А Корки на научной ставке высказала предположение, не он ли и есть Макарка Душегуб. Все это записано следователем в протокол. Густерин даже привскочил в кресле. Знаете, я почти уверен, что Куликова взять Петухова и Макарка Душегуб одно и то же лицо. Но эта-то уверенность и обязывает нас сохранять величайшую тайну и действовать как только возможно осторожнее. С Макаркой и Душегубом справиться нелегко. Это зверь, а не человек, который ничего не боится и ни перед чем не останавливается. Мы одиннадцатый год гоняемся за ним, а он у нас под носом ухитряется проделывать самые ужасные преступления. Можно думать, что это сам воплощенный сатана, одаренный шапкой-невидимкой. Посмотрите, три громадных тома открытых его злодеяний, а сколько еще не открытых, вроде Ануфрия Смулева или Гани Петуховой. «Нельзя ли ваше превосходительство сейчас его арестовать?» — спросил Павлов. «Невозможно. Мы пока не имеем основания его взять. И он нас же оставит на бабах. Нужно сначала запастись вескими данными, опутать его как сетями прямыми уликами и тогда только взять. Скажите, господин Степанов, Куликов не подозревает, что вы ездили наводить о нем справки?» «Нет, едва ли Ганя ему это сказала». «Я тоже полагаю, что нет, иначе он не сидел бы покойно у заставы». «Я на этих днях видел его на заводе», — прибавил Степанов. «Прекрасно. Значит, вы, господин Павлов, согласны совершить вторую прогулку в Орел? Хоть сейчас. Я ловлю вас на слове. Теперь первый час. В три часа идет почтовый поезд в Москву с прямой пересадкой на Орел. Завтра вечером вы будете в Орле. Согласны? К вашим услугам? Отлично!» «Видите ли, нам необходимо прежде всего иметь в руках настоящего Куликова, снять с него опрос и показать ему здешнего Куликова. Если он признает в нем того Макарку, с которым он поменялся в этапе паспортами, то дело сразу будет в шляпе. Я командирую с вами опытного агента, который и доставит сюда Куликова настоящего. С большим удовольствием готов служить. Иванов», — произнес Густерин. От портьера отделился господин, которого Павлов со Степановым до сих пор и не заметили. «Вы внимательно все слушали?» – спросил его начальник. «С полным вниманием, ваше превосходительство! Так отправляйтесь немедленно устроить свои дела и к трем часам будьте на вокзале. Господин Павлов окажет вам всякое содействие в Орле. Позвольте вас познакомить. Один из лучших надзирателей – Иванов». Я снабжу его открытым письмом к Орловским властям». Павлов протянул руку Иванову и проговорил. «Очень рад. Так не будем, господа, терять дорогое время. Прошу телеграфировать мне все подробности. Со своей стороны я займусь здесь розысками самыми энергичными и надеюсь, что Макарка Душегуб, если только это действительно он, не уйдет из наших рук. Ваше превосходительство, не могу ли я быть чем-нибудь полезен вам?» произнес Степанов, вставая. «Разумеется, я попросил бы вас по возможности чаще видеться с вашими друзьями за заставой и сообщать мне все достойное внимания. Я всегда готов вас выслушать, днем и ночью». Они отклонялись начальнику сыскной полиции и вышли. «Так вот причина вашего участия в нашем горе», произнес Степанов. «Ох, если бы Ганя это знала тогда!» Она не пошла бы за Куликова, мы сумели бы отсрочить свадьбу. Почему вы это думаете? Горячо спросил Павлов. Потому что бедная Ганя с таким восторгом относилась вначале к вам, а потом, потом бедняжка стала, кажется, сомневаться. И чтобы вам хоть мне намекнуть, Павлов покраснел, как девушка. Что вы, что вы, да я и сам еще ничего не знаю. Они расстались. Оба печальные, задумчивые и со слезами подступавшими к горлу.